2. Вечером, после прогулки по поместью, а также его окрестностям, Диана с Марком были в его комнате, где они впервые встретились. Но на этом сюрпризы не закончились, и вечер обещал быть волнительным для обоих. После их возвращения прошло примерно 10 минут, как раздался стук в дверь, затем еще несколько раз. «Бартон, заходи». — с улыбкой сказал Марк. Он прекрасно знал, как именно стучится дворецкий. За столько лет он не изменил своей привычки. Сначала один раз, затем два подряд и еще раз. «Добрый вечер!» — зайдя, поприветствовал их мужчина. «Я вам кофе принес. В такой холодный вечер он будет весьма кстати». «Спасибо большое!» — улыбнувшись, поблагодарила его Диана — и взяла с подноса чашку. "С нами выпьешь?" предложил Марк. "Нет, я, пожалуй, откажусь. Сегодня себя неважно чувствую, сердце болит. Может, врача вызвать?" "Зачем? Не нужно. Не забывайте, сколько мне лет. Это вполне нормальное явление для моего возраста. Да и смерть не за горами." "Добрось, да Бартон," вмешалась Диана и подошла к ним. Ты еще всех нас переживешь. «Госпожа, вы что такое говорите? Я не хочу об этом даже думать», — запротестовал Дворецкий. «Возможно, она права», — поддержал свою будущую жену Марк. «Нет», — проворчал недовольным голосом Бартон. «Я наотрез отказываюсь от этой перспективы. Ладно, пошутили и хватит. Я, пожалуй, пойду к себе». «Хорошо». И давай, выкинь все дурные мысли из своей мудрой головы и ложись спать. Завтра будешь как новенький. Да, я так и сделаю. Благодарю вас. Спокойной ночи, Бартон. Отдыхай и чувствуй себя хорошо. Благодарю вас, госпожа. Вы очень милосердная. С этими словами он вышел и отправился к себе. Дворецкий не обманул, когда пожаловался на свое самочувствие. Последнее время его здоровье оставляло желать лучшего. «С ним все будет в порядке», — сказала Диана через несколько минут, когда он ушел. «Я на это очень надеюсь», — ответил Марк, взяв чашку кофе. «Он хороший человек и друг нашей семьи. Еще задолго до моего рождения им был. Представляешь?» «Я знаю», — ответила Диана. «Часто вспоминаю нашу первую с ним встречу». Он произвел на меня не самое хорошее впечатление. Я была очень напугана. Но если учесть все детали вашей встречи, тогда понятно почему. Это точно. Милый, пойдем погуляем? Предложила Диана. Ночью? Да, это ведь очень романтично, ответила девушка и улыбнулась. Конную прогулку помнишь ведь? Конечно, помню, моя королева но первая наша с тобой встреча — это было прекрасно. «Точно!» — усмехнулась Диана. «Ты тогда до жути меня испугал. Расположился на кресле посередине комнаты, такой важный и загадочный, как ни в чем не бывало, в кромешной тьме. Да, ждал таинственную красавицу, которая поздно ночью проникнет в мое поместье и с первого взгляда очарует меня. Они вдвоем вышли на улицу». Этой ночью все небо было украшено яркими звездами. Где-то недалеко, в той стороне, где была лесная чаща, слышалось стрекотание сверчков. «Ты у меня такая красивая!» Марк провел рукой по ее волосам. «Я безумно рад, что ты появилась в моей жизни!» «Я тоже!» – прошептала Диана. «Я хочу в такой подходящий момент сделать тебе подарок!» – сказал Марк и через несколько секунд достал маленькую шкатулку. Судя по размеру, Диана сразу поняла, что там. Скорее всего, кольцо или же браслет. Открыв ее, она увидела красивый яркий камень, сияющий на кольце. «Какая красота!» — сказала она, рассматривая его. «А что это за камень?» «Аметист», — ответил Марк. «Аметист». — повторила Диана, смотря на украшение. Я такой видела у твоей мамы. Мне он сразу очень понравился. — Ну вот видишь, теперь и у тебя он есть. — Спасибо, милый. По правде говоря, для меня это честь. Я очень хочу быть похожа на госпожу Елену. Твоя мама — прекрасная женщина. — Мне приятно это слышать, любимая, — ответил Марк. — Помнишь? Ведь завтра у нас помолвка. — Да. Ответила Диана, еще один чудесный день в моей жизни. Я сделаю все, чтобы ты была счастлива. Я в этом не сомневаюсь, милый, сказала Диана и через несколько секунд добавила. А знаешь, мы бы, наверное, не встретились, не пойдя той ночью поближе посмотреть башню, расположенную возле поместья. Это судьба. Скажем спасибо башне, что свела нас вместе. Ведь твое любопытство привело тебя ко мне. Если хочешь, давай сходим туда и поднимемся наверх. Сейчас? Ну да. Продолжим ночное свидание в той самой башне, которая объединила нас. Было бы здорово. Я сколько смотрела на нее, столько и восхищалась. Но может, ты мне хоть скажешь, откуда там свет горит, если никого внутри нет? Марк улыбнулся. Там есть одна единственная лампа. Она и дает свет. На последнем этаже? Да. А еще оттуда открывается прекрасный вид. Ну что, идем? Сама увидишь. Идем. Когда они подошли ближе, у Дианы появилось ощущение дежавю. Марк достал ключ и, вставив его в замочную скважину, открыл дверь. Как здесь холодно. Сказала Диана, как только они оказались внутри. «Это правда», — согласился Марк. «По правде говоря, я достаточно давно здесь не был». «Но вот видишь, а я вообще никогда не была до сегодняшней ночи», — улыбнулась девушка. «Угадай, сколько здесь ступенек?» «Сто!» — внезапно появился голос и дал ей подсказку. «Но ну, я могу, конечно, ошибаться, но, полагаю, сто!» «Верно. Именно так. Какая ты у меня догадливая!» «Да!» — улыбнулась Диана и поцеловала его. «Идем, любимый!» Они медленно начали подниматься наверх. С каждой пройденной ступенькой Диана ощущала легкое головокружение. Но это был сущий пустяк. «Ну вот, мы на месте!» — сказал Марк, когда они оказались на последнем этаже. Его голос разошелся эхом по всей башне. «Никогда не думала, что я окажусь здесь», осматриваясь по сторонам, сказала Диана. Она сразу кинула взгляд на лампу, расположенную по центру. Это был источник света в этом помещении. Да, за этим тщательно следит Бартон. Он, наверное, единственный, кто здесь часто бывает. «Здесь уютно, только прохладно немного». Сказала девушка, ощущая озноб по телу. «Хорошее завершение дня, не так ли?» Спросил Марк, обняв ее. «Да, только ты и я, и это лучшее, что может быть», ответила Диана. Молодой человек взял в свою руку ее ладонь и крепко сжал, чувствуя все тепло, исходящее от нежной кожи. «Доверься мне» сказал он и открыл небольшую дверь, ведущую на смотровую площадку. Смотря куда-то вдаль, туда, где растелались широкие леса, бездонные озера и бескрайние моря, туда, где располагались огромные города, Диана в этот самый момент чувствовала себя по-настоящему счастливой и любимой. В одночасье На небе появилась луна, она бросала свой свет на лица двух счастливых молодых людей, полностью опьяненных и плененных любовью и страстью друг к другу.